Ранд представил ко мне стражу, несколько мужчин ходило за мной, но я на это не обращала внимания. Спокойно бродила по замку и даже встретила Кристер. Я как раз спускалась по лестнице, а она стояла внизу вместе со своими подругами. Девушки меня не заметили, а я успела уловить обрывок их разговора, вернее, фразу Кристер. А вы видели, во что она одевается? На лосиной туники. «Разве так должна выглядеть истинная тысячелетнего?» «Хамбер позорит Рамбольфа одним своим видом, хотя я слышала, что она так одевается, чтобы скрыть изъяну фигуры. Мне об этом служанка рассказала, и...» Кристер не договорила, одна из ее подруг заметила меня и подала быстрый, немного лихорадочный знак, после которого уже вся группка сплетниц меня увидела и сразу же притихла. Почему замолчали? Мне вот интересно узнать, кого я позорю своими туниками». Я посмотрела на Кристер. Госпожа Онрли, может, вы расскажете мне, как не позориться? Что для этого нужно? Одеваться так же, как вы, а что потом? Обязательно ли распускать сплетни, как это делаете вы, чтобы не позориться? Нет, я немного нет это имела в виду: Кристер растушевалась. Просто, может, вы и не знаете, но мне немного известны вкус иран Вольфа Бера. Ему нравятся красиво одетые девушки. Хотите сказать, что я ему в этих туниках не нравлюсь? Смелое предположение. Настолько смелое и уверенная, что вы его по всему замку разносите. Кристер начала что-то бормотать. Кажется, говорила, что я опять неправильно ее поняла. А я смотрела на эту светловолосую девушку и чувствовала, как в груди все прожигало от гнева. Я ее ненавидела. Искренне. от всей души, и чтобы успокоиться после этого небольшого разговора, потом еще долго медитировала. Немного позже в библиотеке встретила Рада. Он немного разузнал о состоянии войны и сказал, что пока мы с ним жили в той трухлявой хижине, оборотни по приказу Ранда захватили еще два города. Я отметила их на карте и пробормотала. «Оборотни от столицы теперь отделяют только окора. Еще немного, и они захватят весь земен." Мысленно подумала, что таким темпом Ран скоро встретится со своим отцом, и, наверное, это произойдет на поле боя. И я невольно подумала, что Тысячелетний будет с ним делать. «Дрейк, Арк, обратно отвоевал Догру!» «И теперь у короля будет поддержка Акеры с моря!» Сказал мне Мерат. Услышав эти слова Када, я очень сильно удивилась – Не ожидала, что вообще возможно отвоевать Догру, и против воли вспомнила слова того мага из Дымки. Он говорил, что Арк готовился к появлению Тысячелетнего и теперь был сильнее Ранда. Я в этом сомневалась и считала, что данные слова лишь пыль в глаза. Но случай с Догрой поселил в голове сомнение и намек на то, что Арк действительно сильнее, чем я думала, хотя об его славе Какаво и начальнике уже слагались легенды. После того, как ушла из библиотеки, опять медитировала, и концентрация помогла утихомирить все мысли и уничтожить ненужные эмоции. На душе опять стало легко и спокойно. К сожалению, с Чарисом встретиться я не смогла. Когда вернулась в свою комнату, увидела, что горничные собирали все мои вещи и относили их в спальню, которую Рант называл «нашей». «Оставьте мои вещи тут», — попросила горничных. «Ну, нам дали приказ перенести их», — растерянно сказала одна из девушек. Считайте, что приказа не было. После того, как горничные ушли, я переоделась, опять занялась концентрацией, а потом легла спать. Было уже за полночь, когда дверь с грохотом распахнулась, и уже в следующее мгновение Ранд подхватил меня на руки. При этом я чувствовала, как от него исходило нечто нехорошее то, от чего кожа обжигала, будто от соприкосновения с угольками. Куда вы меня несете? Ранд не ответил, а я уже вскоре все сама поняла. Он нес меня в свою спальню. после чего бросил на кровать. «Девственница, ты будешь спать со мной в нашей кровати!» Я потерла закрытые глаза тыльной стороной ладони, после чего сонно сказала. М -м, «Не вижу в этом нужды». «Рассказывай, девственница, иначе я траху и помечу». «Вы любите Кристер? Ранд встал одним коленом на батрас, собираясь, подобно голодавшему и обезумевшему хищнику, приблизиться ко мне. Но в этот момент остановился и мрачно приподнял одну бровь. Вы ее добивались, и для вас она другое. К тому же Кристер ясно дала мне сегодня понять о том, что знает ваши вкусы, и я под них не особо попадаю. Ранд приподнял один уголок губ в скале, после чего отошел к двери. Все еще находясь на кровати, я слышала, что Ранд сказал стражнику. «Внучку Онорли сослать в другую стаю».